Глава шестая Человеку свойственно надеяться на лучшее Такова уж его природа, ничего не попишешь Встречаются изредка, правда, принципиальные пессимисты Да пойди еще разберись Действительно они все в мрачном свете видят Или других в этом убедить пытаются Я вот осознавал, конечно, что на новом месте поначалу несладко сладко придется Но все равно после перехода на территорию Северореченская Ощутил себя сбросивший старую шкуру змеей Ощутил, да, пока заставу не увидел. С этой стороны граница была, что называется, на замке. Контрольно-следовая полоса, глухой забор с витками колючей проволоки поверху, караульное с собаками у ржавых ангаров, мрачное здание таможенного пункта. И народ все больше какой-то хмурый. Таким, в отличие от весельчука-лейтенанта, вот так запросто взятку уже не сунешь. Сразу заметут. Ха, добро пожаловать в тоталитарный ад!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 «Ну, я и в форте особо не мерз», — пожал плечами пирамант. «По себе людей не судят». Немедленно отреагировала на это замечание наша спутница. «А я и не сужу». Пирамант поправил сполшеремень дробовика и уточнил у Михаила Григорьевича. «Опять оружие сдавать придется». «Нет, здесь нет», — успокоил его торговец. «Заверят декларацию, пересчитают по головам и пропустят». В учет и контроль», — с важным видом заявил повернувшийся к нам напалм. «Махровый тоталитаризм». «Думаешь, в Штатах не так?» «Не знаю, я там не был», — не стал спорить парень. «Все, пошли». Обузники и в самом деле потянулись на пропускной пункт. И Михаил Григорьевич, передав стопку бумаг высокому таможнику в серой форменной шинели и караколевой шапке, начал обходить сани и демонстрировать груз. Я окинул мрачное здание таможенного пункта и с тяжелым вздохом зашагал вслед за Напалмом и Мариной.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 С улыбкой продекламировал на и вытащил из внутреннего кармана убранные в пластиковый файл свидетельства о рождении и удостоверение о регистрации в качестве честного охранника. Его бумажки таможенного контролера вполне устроили. Оказавшиеся у нас с Мариной в наличии паспорта граждан Российской Федерации тоже вопросов не вызвали. А вот с Кристовским вышла заминка. «Чего вы мне паспорт несуществующего государства суете?»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 «Местное удостоверение личности», — пояснил рассовывавший документы по карманам Константин. «В МПК оформляют. Михаил Григорьевич позже выдаст». «И зачем оно?» — уточнил Напалм. «Обязаны предъявлять по требованию местных правоохранителей, да и в гостиницу без него не заселят», — предупредил начальник охраны. «Нелегалов так и ловят в основном. Дела, Смотри». Легонько ткнул меня в бок на и кивком указал на осунувшегося парня в кожаной куртке, который прошел вдоль очереди, внимательно разглядывая людей. Это кто? Конь в пальто! Понизил голос на палм. В кожаном. Колдун кто ж еще? И в самом деле стоило пареньку с запавшими глазами фанатика скрыться в служебном помещении, как вновь ожил нещадно хрипевший громкоговоритель Люди с паранормальными способностями получают пропуска во втором кабинете.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 «Думаешь, прокатит?» — шмыгнул носом пиромант. «Колдунов они вычислять, может, и научились. А мы только сами спалиться можем. Поэтому поаккуратней». «Спалиться? Ха, точно можем!» — усмехнулся Напалм. «Хотя у меня зажигалка есть, так что не спалимся». «Эй, вы о чем? заинтересовалась приводившая себя в порядок увисевшего на стене зеркала Марина. «Да так, к своему женском!» — хмыкнул пиромант. Идемте уже. Вон народ на выход потянулся».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 «А если я в Северореченске остаться захочу?» — забеспокоился я. «Я ведь захочу. Получишь разрешение, на его основании в нашу декларацию исправления внесут». «А жетоны когда выдадут?» — спросил Напалм и закурил, воспользовавшись, недаром повелителя огня, а одноразовой зажигалкой. «Ладно, хоть к этому всерьез отнесся. А все сразу и принесет». «Ну и как тут тебе?» Успокоившийся пироман вслед за мной отошел к нашим саням. «Легче дышится». «Не знаю пока», — признался я.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 А все время на стороже будет, так это мозги закипят. Но, с другой стороны, варианты просчитывать несколько проще должно быть. «А чувствуете, мальчики, как весной пахнет?» — присоединилась к нам Марина. Куревом тут пахнет», — усмехнулся я. «Нет», — к моему удивлению поддержал девушку напалом. «Действительно, здесь уже весна чувствуется». «А чего вы хотели?» — забрался в сани Михаил Григорьевич. «Тут юга, тепло». «Нормально все, уточнил я. «Да, держите».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 Расчущенные от снега подъездные пути, добротные ограды, сверкавшие накопителями Иванова на вкопанных в землю столбах. Да, накопителями. Их тут полно. А значит, ничто не мешает начать продвижение на рынок нового продукта. Денежки у местных аграриев не в пример нашим землепашцам вводятся. Остается только толкового комивая жара подыскать. Кадры решают все, как говорится. «Блин, мне укачивает». Пожаловался какое-то время спустя на палм, с тоской поглядывавший по сторонам. «Слишком гладко идем». «Да, дороги тут хороши», — кивнул Михаил Григорьевич. «Останавливаться не будем?» — спросила у него Марина. «Тебе по понадобности?» — уточнил торговец. «Нет, ноги размять. Ближе к обеду. Надо потерянное время наверстать». «Как ты мне нехорошо!» — поморщился пиромант, лицо которого и в самом деле слегка позеленело. «Тошнит?» — прислушиваясь к собственным ощущениям, спросил я.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 «Ты, кстати, тоже осторожней!» «Чё ещё?» «Если ясновидению станет в местных условиях не хватать информации, дар начнет усиливаться!» «Ерунда!» — отмахнулся я. «В крайнем случае до своего обычного уровня дойдёт!» «Ага!» «А потом ты в форт вернёшься и...» бэм, «Взрыв мозгов!» «Да не собираюсь я возвращаться!» «Тут тепло!» «Ты не забыл?» «Тепло?» «Это да!» «Потянул носом воздух палм. «Точно ведь весной пахнет!» «И про Талины уже попадаются», — подтвердила Марина и насмешливо фыркнула. «Хотя вы, так понимаю, не из наблюдательных». «Мы скорее из сообразительных, да?» Не остался в долгу пиромант. «Здесь снег к концу апреля сходит», — проинформировал нас Михаил Григорьевич. «Да и выпадает позже». «Хорошо устроились», — покачал я головой и спросил у вновь начавшей клевать носом спутницы. «Марин, ты обратно когда планируешь отправиться?» «Не спи, замерзнешь!» — немедленно потеребил ее за плечо напалом.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 выразительно глянула на него Марина. «Я не золушка 24 часа в сутки вкалывать, так что занята я не буду». «И не важно, чем он занят, если он бухать не станет», с совершенно серьезным видом продекламировал Пироман. «А ведь он бухать не станет никогда!» «За меня можешь не беспокоиться, не сопьюсь. Ты уже взрослая девочка, сама все понимать должна». «Продолжишь в том же духе, скажу твоей супруге, что на девок заглядывался», — пообещала Марина. «Ты же знаешь, меня лучше не злить». Все, молчу-молчу!» — вскинул руки на палм. «Я страшен в гневе, понимаю!» «Хватит вам уже!» — помочился я. «Как дети в самом деле!» «Да ладно, мне полегче немного стало!» Вздохнул откинувшись на мешок с элитрой пиромант, лицо которого понемногу начало приобретать нормальный оттенок. «Вот и замечательно!» Я зевнул и начал подремывать. время от времени просыпаясь и оглядываясь по сторонам. Несколько раз обоз проезжал выстроенные на обученных блокпосты. Иногда на горизонте маячили караульные вышки. На встречу шел достаточно плотный поток транспорта, но и тут ничего из ряда вон не наблюдалось. Катились забитые грузом сани, внедорожники охраны сопровождали фургоны и трепетавшие на ветру брезентовыми тентами грузовики. Один раз мимо промчалась длинная вереница явно перегонявшихся на продажу легковых автомобилей. В другой пришлось езжать на обочину и пропускать военную колонну. Такое впечатление неведомым образом получилось выбраться из приграничья в нормальный мир. Тишина и спокойствие. Иногда вдоль трассы и вовсе лотки со свистным и всякой мелочевкой попадаются. И бабки в длинных до пять шубах, валенках и шалях. Казалось, совершенно не беспокоятся по поводу отсутствия поблизости вооруженной до зубов охраны. Вот бы они у нас так выйти попробовали. У нас? Да нет, уже там, у них. Надо привыкать к вынужденной эмиграции, надо привыкать. «Э, смотрю, здесь э, не шалят на дорогах», — зевнул я. «Здесь порядок», — кивнул Михаил Григорьевич. «Не забалуешь!» «А с нечистью как?» — поинтересовался Напалом. «Иногда прорывается от вас, особенно после магических бурь. Свою они повывали почти начисто». «А, поэтому и монаха обратно отправили», — догадался пиромант. «Да нет», — возразил торговец. «У местных властей отношение к служителям культа не самое лучшее. Свобода вероисповедания, конечно, присутствует, но только в частном порядке». «Хочешь молиться — молись дома. Церкви нет». «А чё так?» — удивился я. «Говорят, в ихней думе портработники старой закалки верховодят». «Коммунисты и дума», — вздохнул пиромат. «Куда этот мир катится?» «Ха, «А почему нет?» — хмыкнул торговец. «Переименовали горком в думу и все дела». Я только усмехнулся и острить на этот счет не стал. Сразу видно, что один, что другой — местное. В Российской Федерации такое сочетание никого давно уже не удивляет.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 «Да бесполезно просто», — пояснил Михаил Григорьевич. «Город на четыре части рекой разделен, Не огородить толком». «И как тут с безопасностью?» — зябко поёжилась Марина. «А «Лучше, чем в форте», — уверенно заявил торговец. «Вы не беспокойтесь. Просто так в город не попадешь. Со всех сторон посты выставлены, да и дорог немного». «Ну, местно виднее», — пожал я плечами. «Сейчас куда?» «На таможне надо отметиться и груз задекларировать. Пошлину какой нибудь платить придется.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 — возразил пиромат. — А тут кто за порядком присматривает? — Профессиональная полиция, пади. Вроде казачье ополчение, — припомнил я старые разговоры. — Не-а, — Михаил Григорьевич. — Что-то с казаками не срослось и разогнали их. В городах милиция службы несет, а вместо армии — народное ополчение. — не слабое у них ополчение, — хмыкнул я, припомнив встреченную по пути колонну на бронетранспортерах. — Это внутренние войска были, — возразил торговец. — Особые части, вроде патруля вашего. «Как не непросто!» — вздохнул я. Разберетесь, Евгений Максимович, у вас голова светлая, разберетесь. «А куда деваться? Разберусь, конечно». «Михаил Григорьевич!» — окликнула вдруг торговца Марина. «А нам обязательно на таможню вместе с вами ехать?» «Обязательно, красавица!» — разочаровал ее тот. «Вы жетоны отметить должны. Порядок такой, ничего не поделаешь. Устала, небось?» «Да немного в порядок себя привести хотела», — подтвердила девушка. «Там быстро!» — махнул рукой Михаил Григорьевич.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 «Пока в местной обстановке не разберетесь, никаких взяток». «Спасибо за совет», — поблагодарил я и выбрался из саней. «Нам куда?» «Центральный вход, 130 кабинет. Сейчас бумаги сдадим и идите». «Только вы без нас не уезжайте, а то мы даже не знаем, где остановиться». «Как можно?» — всплеснул руками торговец. «Подождем, о чем речь? Нам еще решить надо, куда товар на хранение определить». И «Это тоже да». Подошел инспектор, и Михаил Григорьевич передал ему файл с таможенной декларацией.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 «Нет, мы сами все задекларируем. Оружие только оставьте». «Разрядить не забудьте», — подсказал просматривающий бумаги инспектор. Он неодобрительно покосился в сторону небрежно державшего дробовик на напалма. «Молодой человек стволом вниз, направьте ружье». «А, понятно», — кивнул пиромант и начал разряжать свой Мосберг. «Я тоже вытащил патроны из трех и, положив винтовку в сани, зашагал на таможню».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 Я поспешил покинуть кабинет. Уже в дверях столкнулся с Мариной, и та не приминула выразить свое негодование. Мог бы домой вперед пропустить вообще-то? Не подумал просто, ухмыльнулся я и сказал скучавшему в коридоре на палму. Пойду с Михаилом Григорьевичем на счетное поговорю. Во дворе буду. Дверь закройте. Раздраженный возглас операционистки заставил Перманта вздрогнуть. Он поспешно выполнил распоряжение и с нервным смешком прислонился к стене. Иди, найдем! Я вышел на улицу, поёжился из-за гулявшего по двору прохладного ветерка и спросил у распрощавшегося с таможенным инспектором торговца. «Михаил Григорьевич, вы куда сейчас?» «Стоял и двор. А товары?» «Там территория охраняется. Так в санях и оставим». «Да?» — задумался я. «Дорого поди. Проще, думаю, склад арендовать». «Ой, да перестань ты!» — хлопнул меня по плечу Михаил Григорьевич. «Нам что пустой транспорт ставить, что груженый цена одна». А если жилье поприличнее, снять хотите? Рядом доходный дом есть. Договорились, если есть возможность сэкономить, то зачем переплачивать? Вы долго еще здесь? Да нет, заканчиваем уже. В этот момент на крыльце появились напал и Марина, и я помахал им рукой. Евгений, ты узнал уже, где склад арендовать можно? Первым делом спросила сбежавшая ко мне по ступенькам девушка. Нет, решили, пока селитру на постоялый двор загнать. А что? Нам склад нужен, понизила голос Марина. Поможешь?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 Вскоре сани остановились перед воротами, и Михаил Григорьевич несколько раз стукнул по закрывавшему окно снаружи фанерному щиту. «Да иду, иду!» — послышал из-за двора. Потом раздался хруст снега, лязнул засов, и в распахнувшуюся калитку выглянула бородатая физиономия охранника. «Михаил Григорьевич, какими судьбами?» «Нам бы букс арендовать. Из администрации есть кто на месте?» Прям Давно все бездельники разбежались». «Не успели, значит?»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 Но ну, неплохо ориентировавшийся даже в полной темноте сторож безошибочно привел нас к нужному месту и, вытащив из у фуфайки увесистую связку ключей, отпер ржавую дверь. «Пятнадцать квадратных метров!» — объявил он и назвал вовсе даже не маленькую по меркам форта цену. «До утра с вас половина платы!» Я удивленно обернулся к командовавшему грузчиками Михаилу Григорьевичу, но тот кивнул. «Место хорошее. и до центра недалеко, и выехать из города за пять минут можно», — пояснил торговец.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 Заявил пересчитывавший деньги сторож, приняв это замечание на свой счет. «На территории пропускной режим». «Ну, кто его знает?» Пожал я плечами. «Соседи заберут». «Соседи — люди порядочные», — возразил бородач. «Моторными маслами торгуют». «Никогда жалоб на них не было». Я посмотрел на ряды жестяных бочек по ту сторону решетки и перевел взгляд на другой бокс, заваленный все теми же бочками, но уже пустыми. Потом оценил вмурованное в узкие оконца толстые железные прутья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 покачала головой Марина, поправляя перед висевшим на стене зеркалом растрепавшиеся волосы. «Вряд ли что-нибудь приличнее найти получится». Э, «Тогда остаёмся», — вздохнул Напалом и широко зевнул. «Спать охотом!» «Пойдёмте», — позвал нас проходивший через вестибюль Константин. «Ужинать пора». Долинные столы в обеденной зале в самом деле оказались уже накрыты. За ними степенно рассаживались обозники. Особых разносолов не было.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 В вестибюле накинул дубленку и уточнил у усидевшего в своем закутке ночного дежурного. «На улицу дверь открыта? Вы уходите? Да. Сейчас отопру». Гулявший на улице свежий ветер немедленно обжег лицо и легко выгнал из головы малейшие остатки сонливости. Я поднял воротник и зашагал в указанном Михаилом Григорьевичем направлении, надеясь, что ничего не перепутал, и нам не придется полночи бродить по городу в поисках гостиницы. Прохладненько. Поежился пиромант и обернулся к Марине. «Не отставай!» «Подождите!» — догнавшая меня рыжая вцепилась в рукав и зашагала рядом. «Надеюсь, мы на грабителей не нарвемся. «Вроде тут порядка больше должно быть». Забрав у нее туго набитую сумку, вздохнул я, в глубине души разделяя посиню спутницы, поскольку в форте ночная прогулка запросто могла закончиться обчищенными карманами, а то и вовсе поездкой в гриматорий. Все, добрались. Вон тот дом». Обогнув забор, мы прошли во двор и заколотили в дверь.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 «Нет». Я повесил дубленку в шкаф, сумку с вещами задвинул под стол и повалился на диванчик. «Повезло, а то бы жреби кидали». «Кто с Маринкой спит?» – пошутил напал. «Ха-ха-ха», усмехнулся я. «Свет выключи». «Экономить будем?» – щелкнул выключателем пиромат. «Это тоже. Спать пора. Ты дверь закрыл?» «Да». «Спокойной ночи». «Спокойной». Проснулись мы на следующее утро поздно. Оно и неудивительно.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 и указал на вывеску кафе на другой стороне улицы. «Заскочим, постоял постоялый двор, пойдем!» «А давайте сюда!» — оживилась Марина. «Если прямо сейчас кофе не выпью, вам меня дальше нести придется!» «Думаешь, там кофе нормально есть?» С сомнением поглядел на напалом на замызганную витрину. «Евгений, что скажешь?» «Ничего не скажу!» — зашигал я через дорогу, укатанный снег, который был заляпан конскими яблоками. «Зайдем, и ясно станет!» «А как же ясновидение!» — и не подумал стать пиромант.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 Тут, похоже, не обычная забегаловка, а самая настоящая кондитерская. Одна из витрин стеклянного прилавка оказалась полностью занята тортами и пирожными, на второй теснились бутерброды, сэндвичи и пироги. И обстановка уютная. Вокруг невысоких столиков диванчики и мягкие кресла. Еще и чистенько, даже на полу ни следа, хотя снег на улице потаял и грязь так и тащится. Хотя, может, свою роль сыграло отсутствие посетителей. Константин тут в одиночестве кофе распивает.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 Поблагодарил я Крестовского, а когда тут вышел за дверь, покачал головой. «Ну ты напал на проглот. Здоровому человеку требуется сбалансированное питание», — возразил тот. «И какой смысл бутербродами давиться, если можно местную кухню опробовать?» «Хм, «Я просто сыра хочу», — хмыкнула Марина, — «с кофе». «Я тебе не говорю ничего», — откинулся на спинку диванчика пиромант. «Понимаю, диета, подлец». Фыркнула возмущенная до глубины души девушка и повернулась ко мне.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 «Пальчики оближешь!» — блаженно улыбнулся тот. «Очень вкусно!» «Ну, значит, тебе и платить!» «Почему это?» — вскинулся пиромант. «Тебе не понравилось, что ли?» «Понравилось. А почему платить мне?» «Мальчики, не спорьте, я заплачу!» — предложила Марина. «Другое дело!» — успокоился Напалм. «А с тебя обед!» — продолжила рыжая, и пиромант поперхнулся. «Кх -кх -кх -кх -кх «С Евгения ужин!» — Прокашлявшись, уточнил он. «Договорились», — согласился я на такие условия и спросил. «Вы куда сейчас?» «Нам с человеком одним повидаться надо», — вздохнула посмурневшая девушка. «А мне в представительство торгового совета отметится желательно и на склад до 12 успеть». «Где встретимся?» — уточнил Напалмы, вытер губы салфеткой. «Может, в полярной звезде?» — предложил я. «Только давайте эту звезду найдем сначала». Марина махнула рукой и попросила. «Счет, пожалуйста».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 Мы зашагали по расчищенному от снега татуару под звон срывавшихся с обледенелых карнизов кабель. Солнце поднялось от крышами и нахально светило прямо в глаза. Но неожиданно задувший студенный ветер не дал позабыть о том, что полноценное потепление наступит не сегодня и не завтра. И пусть на сковавшем узенькую речушку льду уже темнели промойные, ночная стужа наверняка еще золотает образовавшиеся прорихи. «Красота!»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 А перед крыльцом полярной звезды толпились несколько господ, успевших, несмотря на столь раннее время, уже изрядно наклюкаться. Эти явно из приезжих. «А вон и банк!» — обрадовалась Марина, заметив вывеску Комзембанка на стене одного из выходивших на площадь фасадами особняков. «Тебе он зачем?» — поинтересовался Напал. «Ячейку арендую?» — не советую, — покачал я головой. «Думаю, что могут в сейфе покопаться?»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 «Езжайте, мне пешком проще!» Крикнул и сообразил, что горячиться не стоило. Еще не хватало с такой кучей денег на кармане приключений на свою пятую точку отыскать. Ну да ладно, городок спокойный, идти недалеко. А Если кто и привяжется, револьвер всегда под рукой. Шпану какую-нибудь шугануть проблема не станет, а профессионалы и саней вытряхнут. Подняв воротник дубленки, я зашагал с площади, с интересом поглядывая по сторонам. Не могу сказать, что Североречен с какими-то особыми архитектурными красотами поражал, но дома были на редкость ухоженными, татуары расчищенными, а выброшенный местными жителями мусор не усеивал снег. Машин на улицах не было, вместо них звенели бубенцами сани. Несколько раз меня обгоняли извозчики, чаще навстречу попадались груженные какими-то коробами и ящиками розвольни. И ни одного бездельника. Даже если кто-то и курит, то он заодно еще и за магазинчиком присматривает.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 И неожиданно мне захотелось остаться и стать для этого места своим. Да, я тоже хотел здесь жить. Тепло ли здесь? Именно тепло. Из Реченска форт начал казаться провалившийся в ледяную бездну клакой. и при одной мысли о возможном туда возвращении меня пробирала нервная дрожь. «Не хочу и не вернусь».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 И ведь не скажешь, что у торгового союза в Северореченске дела плохо идут. Вон какие хоромы отхватили. Ради одного престижа никто на содержание особняка тратиться не станет. А значит, не бедствует. Но людей не видно. Странно. Поднявшись на второй этаж, я очутился в просторном холле. И рядом со мной сразу же оказался соскочивший с подоконника охранник. Вы к кому? Напрягся бритый на лысо мордоворот, дешевый костюм которого казался слишком узким в плечах. К Альберту Ивановичу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 Я оставил дубленку, настоявшую в углу вешалки, и отправился искать нужную вывеску. Заметил на одной из медных табличек фамилию Куренков и, поправив ладонью волосы, приоткрыл дверь. «Разрешите?» «Проходите!» Кое-как разогнав рукой табачный дым, худощавый мужчина неопределенного возраста, на макушке которого расползалась изрядных размеров преж, поспешил потушить сигару и указал на стоявший перед столом стулья. «Присаживайтесь!» «Благодарю!» Усился я и представился.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 Лед или сигару?» «Нет, благодарю». «Так значит, имячная селитра». Раскуривая сигару, пробормотал Альберт Иванович. «Какая фасовка?» «По 50 килограммов». Удобная. А почему отдаете? «Пятьсот рублей тонна». «Для крупных оптовиков по цене могу немного подвинуться». «Понятно», — задумался Альберт Иванович и предложил. «Если пристрою полторы тонны по пятьсот рублей, тонну по 350 отдадите?» «По четыреста».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 Я с транспортом! указал бородач настоявшую у ограды пару саней. На той стороне дороги нас дожидались третьи розвальни. Куда ехать? Знаете склад сразу за постом милиции со стороны форта? А, понял? Мы забрались с сани. И Леонид Григорьевич подсказал вознице такому же бородатому мужику, только не в добротной дубленке, а в залатанной сразу в нескольких местах фуфаке. Давай на Уфимский. Тут кивнул, взмахнул воржами, и сани выкатились на дорогу.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 Отвлек меня Леонид Григорьевич. «Да нормально, непривычно только, что машин мало. Бензин дорогой. По талонам только аварийным службам выделяют и экспортерам, а на черном рынке покупать невыгодно». «Экспортерам? Тем, кто машины Форд перегоняет, зачет по налогам идет». «Понятно», — кивнул я. «А как у вас вообще ситуация с частным предпринимательством?» «Три шкоры, дерут», — пожаловался покупатель. «Налоги, плати, пошлины, плати, за разрешение плати». «Эх», — вздохнул он.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 Мало того, что Леонид Григорьевич для начала все маркировки на упаковке внимательно изучил, так еще потом пришлось один из мешков подпарывать, наугад выбранный само собой. «Будто не удобрение, наркоту продаю». Дожили. Но обошлось. Качество продукта покупателя вполне устроило, и прибывшие с ним работники начали споро перегружать удобрения в телеги.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 «Туда не еду», — покачал головой правивший санями молодой парнишка. «А далеко?» «Следующий поворот», — обрадовал меня возница. «Залазь!» И я забрался к нему и зашарил по карманам в поисках переданной селеным бумажки с адресом доверенного человека душмана. «Ага, так и есть, левобережная, дом 13. Удачно получилось. Не придется лишний раз сюда возвращаться».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 «Лёжка, что ли? Через два дома». Я поблагодарил ребят и зашагал в указанном направлении. Заглянул в распахнутые ворота обшарпанного двухэтажного цеха и поморщился, когда откуда-то донесся пронзительный визг болгарки. Подождал, пока он стихнет, прошел внутрь и зазирался по сторонам, разглядывая неплохо оборудованную по местным меркам автомастерскую. Пол пестрел масляными пятнами. Над ямой замер полуразобранный внедорожник. Натянувшись вдоль стен полках лежали автомобильные запчасти. Еще один пикап с золотистой эмблемой «Шевроле», на вид совершенно целёхонький, только без колес, стоял на домкратах в дальнем углу. Что хотели?» Вынырнул из неприметного закутка настороженный парень, как бы не взначай прихвативший по дороге из инструментального ящика увесистый гаечный ключ. Двое его коллег, оторвавшись от изучения двигателя внедорожника, тоже уставились на меня, и рожи их, надо сказать, оказались на редкость бандитскими. «Господина Дубника хотелось бы увидеть». Потихоньку, опутывая ясновидением помещения цеха, ответил я. «А с какой целью?» Еще больше насторожился парень. «Он мне денег должен», — ответил я, немедленно уловив неподдельное изумление собеседника и рассмеявшись. «Ха-ха-ха! Шутка!» Кинул Дубнику, свертых с деньгами. «Держи, это для душмана». Парень перехватил пакет свободной рукой, отложил гаечный ключ на верстак и заглянул внутрь. Недоуменно хмыкнул — но сразу справился с собой и уже совершенно спокойно поинтересовался. «Счет оплаты?» «Без понятия. же так?» — прищурился дубняк и, вывалив на верстак пачки, начал пересчитывать банкноты. Потом заметил удивленные взгляды работяка и рыкнул. «Че встали?» «Перекур у нас!» — насупился ремонтник поздоровее. «Вы Сильверадо уже сделали?» «Да там только колюс поставить осталось. Вот и работайте!» Парень повернулся ко мне. «650 тысяч?» «Да. Расписка нужна?»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 — ответил я и спокойно вышел на улицу. До облюбованного извозчиками заведения и в самом деле и те казалось всего ничего. А там, оглядев заставленную санями площадку перед долинным бараком, я просто выдернул первого попавшегося навстречу детка. «Куда везти?» — вытирая усы, спросил тот. Я достал визитку охраны экспедиционного предприятия «Арго» и зачитал адрес. «Это на другой конец города».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 — махнул рукой извозчик. — До конца улицы пройдешь и сразу в мост упрешься. А там не заблудишься уже. — Спасибо. Поблагодарил я дитка и зашагал к двухэтажному особняку, над крыльцом которого была закреплена неброская вывеска «Штуцер». Поднялся по ступенькам, оббил с ботинок снег, но внутрь заходить не стал. А вместо этого окинул внимательным взглядом улицу, застроенную точно такими же двух- и трехэтажными домиками. — Спокойно. Все спокойно. — Тихая улочка.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 «Давайте тогда утяжеленные. 4 рубля золотом с вас. банкнотами возьмете?» — уточнил я. «Тогда же лучше. Виктор Борисович сгреб гильзы и, осматривая их, начал убирать в ящик стола одну за другой. «С купюрами возни меньше, чем с золотом или серебром. У нас в форте бумаги не очень доверяют». Я выложил на прилавок четыре рублей и уточнил. «Когда готовы будут?» «Завтра. Послезавтра наверняка».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 Казанцев отнес картонные коробки в подсобку, задумчиво поглядел на деревянные ящики, и я вызвался помочь. «Да нет, сейчас ребята подойдут», — отказался оружейник. «Я им за это деньги плачу». И такой ответ, надо сказать, меня всецело устроил. И без того под лопаткой крутила, «сил нет как». «Так что насчет целеуказателя?» «Если ставить заводской, то придется подождать две недели». «А не заводской-то как?» «Берем обычный брелок-фонарик» продемонстрировал Виктор Борисович мне лазерную указку и подходящую по размерам трубку. Работа пять минут, а на дальности прицельной стрельбы из пистолета погрешность будет некритична. «Я подумаю», — задумался я и забрал лежавший на прилавке носарок. «Заводской заказать не проблема?» «Нет, но над батареек работать будет, а они недешевы». «Потроха под магическую энергию только в форте меняют». «Не проблема». Зарядив револьвер, я спрятал его обратно в карман. «У меня там остались связи. Я все что передам, чтобы переделали».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 С неба посыпался легкий снежок, на улице потеплело, и до привокзальной площади вполне можно было добраться пешком. Заодно мысли в порядок приведу, да и успокоюсь немного. Нет, все же никудышный из меня тайный агент. Вроде сделать ничего противозаконного не успел, а так и трясёт всего. Надо срочно выпить, да и перекусить не помешает. Я поднял воротник дубленки, сунул руки в карманы и ускорил шаг.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 Парень оказался самим собой, а не привидевшийся ни виччего к галлюцинации. «Какого черта? Мы же договорились о способах связи!» «Обстоятельства изменились!» Как ни в чем не бывало, заявил тот и вновь потребовал отчета. Что удалось выяснить? «Ничего!» — зашипел я и, достав из кармана платок, сделал вид, будто сморкаюсь. «И не приходи больше!» «Расскажи к черту!» «Послезавтра мне нужен будет конкретный ответ!» Я заспешил прочь, но не выдержал и обернулся.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 Оглядел кучковавшихся на другой ее стороне извозчиков, двух дежуривших у банка милиционеров и остальную прознашатающуюся публику и, не уловив ничего подозрительного, поднялся на крыльцу ресторана. Уверенно прошел в вестибюль полярной звезды и, пятная грязным снегом мраморный пол, направился к распорядителю. С верхней одеждой заикнулся было манерный мужчинка в обтягивающих брюках, на крахмалиной рубахе и шелковой жилетке,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 Никакими особенными деликатесами тут посетители не поччевали, но по разнообразию полярная звезда ничуть не уступала той же жар птицы, не говоря уже про заведение рангом ниже. Вот и коньяк оказался просто замечательным. Стоило закрыться двери за выставивший на стол заказ официанткой, я, будто стосковавшийся по выпивке алкаш, опрокинул в себя все 50 граммов. Святотатство практически. Шумно вздохнул и блаженно откинулся на мягкую спинку дивана.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 Такого попробуй перекупи». Да и слишком он спокойно для двойного агента держался. Надо с ним, конечно, еще пообщаться, но, думаю, пустышка. Не он. С оружейником местным не так все просто. С очень уж людьми он дела водит. И хотя это ни о чем по большому счету не говорит, с Казанцевым ещё точно помучиться придется. Слишком уж разные у нас с Виктором Борисовичем интересы. Так сходу в душу и не залезешь. Впрочем, это вопрос времени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 И еще прежде, чем раздался стук в дверь, разрешил. «Входите!» «А если бы мы не одни были?» Хмуро глянул на меня на палмы, не раздеваясь, сцапал из стоявшей на столе хлебной корзинки сдобную булочку. «Но вы же были одни!» «Ты пил?» Потянула носом воздух, вешавшая в шкаф лисью шубу Марина. «И по какому поводу?» «Удобрение продал!» Не стал откровение я и спросил. «Как сходили?» «Впустую!» Поморщилась рыжая. «Нужный человек только ночью в форт вернется!» «Завтра опять его искать пойдете?» «Нет, сообщение оставили». Всполошился я и соскочил с дивана. «Надеюсь, наш адрес не дали?» «Ну что ты как маленький?» Даже не глянула в мою сторону, изучавшая меню Марина. «В кафе встретиться должны?» «Хоть так». Напал тем временем, проживал булочку, и когда в кабинет заглянула официантка, первым начал делать заказ. Ребрышки с жареной картошкой, большой бокал пива и порцию итальянских лепюшек с сыром.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 Поэтому, пока не приступили к вину, обедали молча. Хорошо. Первым, отвалившись от стола, Напал блаженно потянулся и отхлебнул пива. Сейчас бы поспать пару часиков. <з <caring> <з <delivery> Было бы неплохо, вздохнул я, чувствуя, как накатывает сонливость. И вымотался, и вино свою роль сыграло. Ну, спать завалиться сейчас никак не получится, только время потеряю, да и головную боль заработаю. Пойдем в номер, предложил пиромант. <з tud> да и вино допить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 А как дар пироманта себя в северо поведет, Завершенно непонятно. Проще в номер сопроводить, чем потом локти с досадой кусать. Как-то неспокойно на душе. А почему? И сам понять не могу. Но, вопреки смутной тревоге, Ничего неожиданного на обратном пути с нами не приключилось. Да и в гостинице, подремывавший за конторкой портье, Без разговоров выдал ключ, И мы сразу поднялись к себе на этаж. «Что за дела?»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 Выронивший пистолет Макарова бандит дернулся, прижал ладони к животу и осел на заваленный нашим барахлом пол. Избавившийся от осечного патрона автоматчик вскинул АКСУ, но угодившая ему в грудь пуля заставила бандита отшатнуться назад. Он споткнулся о пуфик и завалился на спину, а в следующий миг изо рта грабителя хлынула темная кровь. Пироман подскочил к нему и присмотрелся. Готов. «Вот ведь...» – пробормотал я и повернулся к Марине, с небольшим пистолетом в руке с небольшим пистолетом очень серьезного калибра. — Купила, значит? — Да. Несколько ошарашенно кивнула рыжая и сунула мне глок. — И что делать будем? Пирамент отопнул в сторону макаров, выпавший из руки бандита, валявшегося на полу с простреленным животом, и отступил от растекающейся лужи крови. — Эй, ментов вызывать надо! — вздохнул я и, положив глок на полку, поморщился из-за звона в левом ухе. — Напалм, у тебя как с ушами? — Звонит. У меня теперь тоже. Я выйду. Закрыв лицо руками, Марина выскочила в коридор и привалилась там к стенке, видимо, пытаясь справиться с тошнотой. По карауль попросил меня пиромант и зашагал к лестнице Пойду, порт я предупрежу. Палм, окликнул я парня. А ч ты даром не воспользовался? Ха! Думаешь, осечка сама по себе так вовремя приключилась? ухмыльнулся на палм и, закинув в рот какую-то таблетку, начал спускаться на первый этаж. Ладно ты, успокойся!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 Напалма вернулся уже в сопровождении двух оперативно прибежавших на звуки стрельбы милиционеров. Те зашли в номер, переглянулись и немедленно вызвали подкрепление. И завертелось. Более-менее в себя мы пришли уже в местном отделении милиции. К счастью, рассаживать нас по камерам не стали. И, сняв показания, оставили дожидаться руководства в коридоре. Оставили, разумеется, под охраной, да и приковать наручниками к решетке обезьянника тоже не забыли.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 Заморгал пиромант, глаза которого оказались затянуты красной сеточкой полупавшихся сосудов. «Худо мне! Перенапрягся?» – удивилась Марина. «Гасить сложнее, чем зажигать». Вздохнул напал и поправил защелкнутые на запястье браслет наручников. «Вроде энергию от капсулы забрать ерунда, а корюжит не по-детски. Не нравится мне тут. Обратно в форт хочу». «Привыкай!» – усмехнулся я. «Вот еще, фыркнул пиромант и уставился на меня. «Слушай, ты почему этих гадов не почувствовал?»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 «Если верить вашим показаниям, нападение не было спонтанным. И раз погибшие перевернули в номере все вверх дном, они явно что-то искали. Что именно?» Я почувствовал, как адмирал Марина, вздохнул и полез за Викселем. Положил его перед майором и пожал плечами. «Скорее всего, это...» «Да, сумма серьезная», — кивнул майор. «Думаете, нападение не связано с вашей профессиональной деятельностью в Североричинске?» «Думаю, не связано». «Что ж, тогда не буду вас больше задерживать, но на период расследования прошу не покидать город». «Сколько времени это займет?» «Пока ничего сказать не могу». «Хоть так». Вздохнул я и, подавшись со скрипучего стула, забрал лежавший на столе вексель. «Мой, можем идти?» «Если решите сменить место жительства, сообщите». Майор протянул визитку и неожиданно добавил. «И не искушайте судьбу. В другой раз автомат так удачно может и не заклинить». «И не говорите».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 «Если они проверят осичный патрон...» «Мало ли почему порох не загорелся!» Пожал я плечами и зажигал к столу дежурного. Наши вещи, пожалуйста!» «Распишитесь!» Передвинул тот ко мне журнал с ручкой и выставил на стол непрозрачный пластиковый пакет. «Оружие внутри отделения переносить исключительно в разряженном состоянии». «Разумеется!» Когда мы вышли из отделения на улицу и зажигали через укатанный полозьями саней двора, на улице уже стемнело. К вечеру похолодало... Резкие порывы ветра швыряли в лицо пригорошник колючего снега, от чего становилось еще неуютней. Да и на нервах все. Хлопни сзади в ладоши, на второй этаж легко запрыгнем. «Куда сейчас?» — закурил Напалм. «В больницу». Я зарядил револьвер, сунул в карман дубленки и сразу проверил, насколько легко он выходит обратно. «Нафига?» — удивился пиромант. В ухе звенит. «Пройдет!» «У тебя какой день уже не проходит, а?» Неожиданно поддержала меня Марина.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 «Опять температуру теплоносителей понизили», — пояснил врач. «Ну, на что жалуетесь?» «Акустическая травма. Над ухом выстрелили. Теперь в левом звенит». «А у меня в обоих звенит, как у фракенбок». Влез Напалм. «Взрыв пакет рядом рванул». «Давайте посмотрим. смотрим». Включив лампу, Игорь Геннадьевич заглянул мне сначала в одно, а потом в другое ухо. «В левом звенит. Напомню я». «Так чаще всего и бывает». Кивнул врач и попросил на Напалма. «Садитесь».